Глава четвертая После консультации с юристом, безутешный вдовец прямиком направился за прахом супруги. Ехать не хотелось, но выбора, по сути, и не имелось. По дурацким традициям, необходимо забрать урну именно сегодня и непременно с утра. Потемкин был крайне раздражен. Однако это совершенно не сказывалось на манере вождения. Егор Николаевич дорожил своей жизнью. Привычно аккуратно управляя автомобилем, он неспешно ехал в плотном потоке машин и с тревогой поглядывал на небо. Голубой небосвод быстро затягивала свинцовыми тучами, как бы не ливанула. Погода в Южном княжестве обычно благосклонна к людям, но в последние дни словно сошла с ума. То яростный ветер сбивал с ног, то нещадно хлестал ледяной дождь со снегом. В очередной раз, посмотрев на угрожающе хмурящееся небо, мужчина досадливо поморщился. Зонт не взял. Еще промокнуть или простудиться из-за гадины женушки не хватало. Что ж за непруха-то такая? Сплошные неприятности из-за этой стервы. Стиснув руль, Егор скрипнул зубами от злости. Из-за упрямства и внезапной смерти Софьи не только его личные мечты и чаяния пошли прахом. План господина рухнул. Нужно срочно все исправлять. Зануда юрист сегодня нешуточно расстроил, но одновременно дал подсказку. Чтобы выполнить приказ, необходимо взять опеку над девочками. Хорошо, хоть на это он имеет полное право. За два месяца брака мужчина ни разу не был в доме Изотовых и, конечно же, с сестрами супруги не знакомился. Кроме того, что детей не любил и, в принципе, не понимал, о чем с ними можно разговаривать, еще и не видел смысла налаживать контакт с юными боярынями. Но сейчас придется общаться, и с рыжей дворянкой тоже. Кроме той встречи на ипподроме, Егор с Катериной больше не виделся. Первые дни брака отослал беспрестанно звонящий и пишущей сообщение девушке пару фотографий с телефона Софьи, сделал приписку «вышла замуж, отправляюсь в свадебное путешествие, безумно счастлива, когда вернусь, не знаю, и забыл о помощнице жены». Увы, боярыня, упрямая гадина, ни в какую не желала сдаваться. Маг разума перепробовал многое, но так и не продвинулся в планах ни на шаг. Она даже не иначе, как из вредности, предпочла самостоятельно сдохнуть, только не покориться. Исполни из этого все как надо, сейчас не пришлось бы общаться ни с девочками, ни с подругой горячо любимой супруги. Как же не хотелось этого делать! Аферист не испытывал иллюзий в отношении сестер Софьи. Наверняка девочки обладают отвратным характером. Если подстать главе рода упрямые, словно бараны, то ждать от юных боярынь покорности — верх глупости. Держась за руль одной рукой, второй машинально нащупал в кармане черного полупальто тот самый мобильный и с ужасом подумал о предстоящем разговоре. Память с воображением охотно подбрасывали картинки с вариантами расплаты. С каждым мгновением внутренности все больше скручивало от страха. Но не наказание так сильно пугало. Он до и боялся разочаровать господина, дряная баба. Все из-за нее. Но ничего-ничего. С мелкими пигалицами точно получится. И непременно надо выгнать из дома Изотовых рыжую дворянку. Мешаться только под ногами будет. Присосалась к боярскому роду, словно голодная пиявка. Интересно, а это Катерина давала вассальную клятву? Если да, то какую? Не может ли девка претендовать на опеку? Надо обязательно выяснить. Погруженный в тревожные мысли Егор наконец-то доехал до городского крематория. Припарковавшись на пустой стоянке, вышел из автомобиля, со злостью хлопнул дверцы и глянул вверх. Небо зловеще наливалось чернотой. Неодобрительно поморщившись, торопливо направился к уже знакомому серому зданию. Потемкин быстро шел по асфальтированной тропинке меж старых высоких деревьев и с ненавистью думала Софья. «Стерва! Упрямая стерва! Сколько из-за нее проблем!» Стремительно преодолев несколько ступеней, Егор сбежал на крыльцо, уверенно распахнул парадную дверь и, не мешкая, вошел. Пройдя по широкому коридору, свернул направо, а, очутившись в уже знакомом ритуальном зале, осмотрелся. Поблизости и никого не наблюдалось. Мысленно досадуя, что не поинтересовался, где получать урну, скорбящий вдовец глубоко вздохнул. Скрестил руки на груди и приготовился ждать, когда кто-нибудь к нему подойдет. Бродить самому в поисках нужных сотрудников он считал ниже своего достоинства. Однако ждать долго не пришлось. Буквально через пару мгновений в зал величественно вплыла миловидная статная женщина в строгом черном платье. Подойдя, чинно поздоровалась, задала пару вопросов, а затем, попросив немного подождать, удалилась. Скользя безразличным взором по облицованному мрамором залу прощания, Потемкин принялся набрасывать план ближайших действий. Первым делом к изотовым домой. С девочками пообщаться, да Катьку прогнать но вначале прощупать, что девка из себя представляет. Вот навязалась же, и зачем только боярыня ее подобрала? Внезапно нахлынувшие воспоминания о Софье вновь заставили скрипнуть зубами. Впрочем, не все. Были и те, которые вызывали в груди приятное томление. Играть с ней садисту доставляло истинное удовольствие. Редкий экземпляр. — Примите мои соболезнования, Егор Николаевич. Выдернул его из размышлений приятный голос сотрудницы крематория. Быстро повернувшись, Потемкин посмотрел на женщину. Когда-то подошла, он и не заметил. Сухо кивнув, вдовец изобразил на лице печаль. Взял протянутую серую гранитную урну и обреченно вздохнул. Как же ему не хотелось возиться еще и с этим, но деваться некуда. Меж тем церемонно поклонившись, женщина замерла в ожидании. спасибо Не зная, что еще сказать, едва слышно буркнул мужчина. Не прощаясь, резко развернулся и знакомой дорогой пошел на выход. С неба начал накрапывать мелкий дождик. Передернув плечами, Потемкин ускорил шаг. Однако, не дойдя до автомобиля, внезапно застыл на месте. На резко побледневшем лице отчетливо проступал испуг. И не без причины. В кармане чувствовалась вибрация того самого телефона. Звонить мог только один человек, господин. Судорожно сглотнув, Егор медленно достал мобильный. Сердце лихорадочно билось в груди. Подождал пару мгновений, а потом трясущимися пальцами принял вызов. Крепко прижал телефон к уху и, пытаясь унять подкативший к горлу страх, с придыханием произнес. — Светлого утра, господин! — Разочаровал ты меня, Егорушка! через несколько мгновений послышался из динамика обманчиво спокойный голос сильно разочаровал добавил собеседник и многозначительно замолчал ощущая как на горле начала стягиваться невидимая удавка потемкин уронил треклятую урну на влажную землю резко вскинул руку с силой прижал ладонь к шее тщетно надеясь ослабить захват на запястье блеснули дорогие часы подарок господина все напрасно Воздуха катастрофически не хватало. Пошатнувшись, мужчина тяжело оперся плечом о ствол высокого дерева. Перед его глазами поплыли разноцветные круги. Магическая клятва впервые напомнила о себе. Егор начал паниковать. В тот день, пойманный с поличным, маг разума должен был умереть от рук служителей правосудия, но смог убедить господина в своей пользе, дал клятву и остался жив. А вдруг и сейчас судьба не отвернется? Господин, я все исправлю! Хватая ртом воздух, прохрипел он в телефон. Удавка сжала сильнее, сползая спиной по дереву. Егор с трудом дышал, но продолжал надеяться, что и в этот раз выберется. Опека! Могу взять опеку! прошептал, задыхаясь. Внезапно хватка на горле ослабла. Смерть еще не рожала пальцы, но шанс на жизнь появился. — Сестры-близняшки через девять дней примут наследство. Я, как вдовец, имею право взять над ними опеку!» Скрипучим голосом прошептал Потемкин. Тотчас дышать стало легче. Опираясь ладонью о шершавую кору, маг разума начал осторожно вставать. Приняв вертикальное положение, все так же тихо добавил. «Две недели, и рудник ваш!» Невероятно долгое мгновение господин молчал. Судорожно сглотнув, Егор замер в ожидании. На кону стояла, немного много ни мало, его жизнь. — Хорошо, Егорушка, но постарайся не оплошать. Опять — Опять. Через несколько бесконечных секунд раздалось с очевидной издевкой из трубки. — Я не подведу вас, господин! — выдохнул Потемкин, слушая сигналы отбоя связи. С неба все чаще падали ледяные капли. Стоя с закрытыми глазами... Мужчина крепко прижимался спиной к стволу дерева. Он глубоко дышал, испытывая неимоверное облегчение и одновременно дикую злость. «Во всем виновата эта упрямая тварь! Не сдохла бы!» — сам с удовольствием прибил. «Господин, как вы себя чувствуете?» — неожиданно услышал Егор тихий голос. Открыв глаза, увидел невысокого худощавого мужчину. Судя по темно-зеленым форменным штанам и рубахе, выглядывающей из-под старой куртки, сотрудника крематория. Едва посмотрев в голубые глаза бусинки, маг разума почувствовал знакомый зуд в пальцах и добила сжал кулаки. «Жаль, этот хлюпик не баба, и нет под рукой любимой плетки!» Потемкину до безумия хотелось прямо сейчас выплеснуть из себя мерзкое чувство неполноценности, долгие годы разъедающую душу, словно раковая опухоль. Ему было просто необходимо ощутить ту власть, что дает сила. Да вот только мужик не женщина. Нужных эмоций все одно не получишь. Положив мобильное обратно в карман пальто, Егор грубо рыкнул. «Чего надо?» «Я думал, может, помощь нужна?» Скользя настороженно испуганным взглядом по лицу Потемкина, быстро пробормотал доходяга. — Не требуется! — сквозь зубы прошипел Маг разума. — Как скажете, господин? — Тотчас согласился рабочий. Помедлив, он остро взглянул на Егора и с очевидной нервозностью поинтересовался. — Вы же супруг покойной бояры Изотовой". Смахнув с лица дождевые капли, аферист поморщился и едва заметно кивнул. — Меня Потапом кличут! Я служу в крематории, тела сжигаю, — доложил мужчина и с явным опасением опять осмотрелся. — И с вашей супругой вечер занимался, — добавил тише, Брезгливо скривившись, Потемкин демонстративно медленно осмотрел собеседника с ног до головы и обратно. Сжавшись под его взглядом, тот продолжал все так же беспрестанно зыркать по сторонам, однако не торопился уходить. Он явно чего-то хотел. — Наверняка денег будет просить но боится, что коллеги увидят. — Обнаглели в край? — Нищебродом не подаю. — Шел прочь! — бросил презрительно. — Ползи обратно в свою вонючую конуру. Заметив растерянно приоткрытый рот простолюдина, Потемкин пренебрежительно хмыкнул. Нагнулся, подобрал урну и уверенно направился к автомобилю. Открыв водительскую дверь, неожиданно краем глаза зацепил одинокую фигуру. Невзирая на усиливающийся дождь, Потап по-прежнему стоял на дорожке. Вот же прицепился, репей. В этот же миг работник крематория зло сплюнул на землю и резко махнул рукой, словно говоря «ну и ладно». Затем, что-то бурча себе под нос, медленно побрел в сторону служебного входа. Криво усмехнувшись, Егор сел за руль. С отвращением глянув на урну, небрежно кинул ее на сиденье рядом. Затем, упершись затылком в подголовник, прикрыл глаза и глубоко вздохнул. Ему сегодня повезло. Дальше надо действовать продуманно и аккуратно. Теперь он будет крайне внимателен. Еще одного шанса господин не даст. Машинально потеряв шею, Потемкин в очередной раз глубоко вздохнул, а после завел двигатель. Через несколько мгновений неприметный серый седан выехал с территории крематории. В небольшой, скудно обставленной комнатке царил полумрак. Плотно задернутые на окнах шторы не пропускали дневной свет. На старом шатком столе разместился огромный дорогой монитор, казавшийся удивительно чужеродным в аскетичном убранстве комнаты. В него безотрывно смотрел, неприятно хрустя пальцами, стройный светловолосый парень. На экране мелькали довольно непонятные картинки. То дорога, то приборная панель, а то и вовсе потолок. Однако блондин наблюдал за происходящим абсолютно невозмутимо. Рядом со столом сидел симпатичный юноша в черной кепке. Оседла в стул задом наперед, парнишка со скучающим выражением на лице что-то рассматривал в телефоне. Чуть поодаль на затертом диванчике полу лежал темноволосый мужчина. Свесив руку, он лениво поглаживал дремлющего на полу рыжего спаниеля. Тихонько скрипнула дверь. Вошел щуплый, удивительно незрачный тип окинул внимательным взглядом помещение и поинтересовался. — Что тут у вас? — Матвей? Вытащив микронаушник из уха, светловолосый, не отводя глаз от монитора, деловито доложил. Объект побывал у юриста, потом в крематории. Господин его слегка проучил. Теперь опять куда-то едет. — Ясно. Усмехнулся щуплый. Повернувшись к лежащему на диване, сообщил. — Сергей, для вас, слаки, и есть дело. «Наконец-то!» С легкостью сев, темноволосый в ожидании посмотрел на начальника их небольшой, но профессиональной группы. «Собирайся! Мы с тобой едем на рудник Изотовых. Устраиваемся на работу!» Серьезно произнес тот. Молча кивнув, мужчина быстро встал с дивана и подошел к шкафу. Распахнув мерзко скрипнувшую створку, достал невзрачную черную сумку. Мгновенно вскочив, Рыжий лаки радостно заверял хвостом. Алексей, что делаю я? Без тени нервозности поинтересовался у старшего юноша в кепке. Как и прежде, при необходимости глаза и уши в поле. Невозмутимо произнес щуплый. Заметив короткий кивок юноши, бросил взгляд на чем-то шуршащего в шкафу мужчину. Сергей, жду вас на улице. И вышел из комнаты. Темноволосый закрыл протяжно скрипнувшие створки. Поднял с пола увесистую сумку. Игриво помахав ладошкой остающимся коллегам, даже не взглянул на свою собаку и сразу направился к выходу. Лаки особое приглашение не требовалось. Не задержавшись ни на миг, Спаниель побежал за хозяином.